Глава двадцать девятая. Эти глаза не против. С утра отключили воду. Всю. Значит, надо было идти на ключик. Неумытый, раздраженный Слушкин напялил пуховик и ботинки и потопал в подвал, в кладовку. Канистру он нашел сразу, а в поисках крышки от нее пришлось перевернуть весь хлам. мешки со старыми игрушками, связки макулатуры, узлы тряпья, обрезки досок и фанеры, обломки лыж, какие-то чайники, коробки, пыльные бутылки, хоккейные каски, велосипедные рамы, рваные раскладушки и вообще не весть для чего хранящиеся вещи, вроде половинки корпуса от стиральной машины или упаковки минерального удобрения. Пока Служкин рылся, хлопнула дверь подвала. Что-то плечи шаргнули по стене. и в дверях кладовки появился багровый от натуги Буткин, приволокший два пластмассовых ящика с банками. — Здорово, Витус! — пропыхтел он. — За водой собрался? — За дерьмом! — мрачно ответил Слушкин и сел в санки покурить. Буткин опустил ящики на верстак и захихекал. — Слушай, а можно я их у тебя поставлю? — спросил он. — Ставь. — безразлично кивнул Слушкин. — А с чем они? — С дерьмом, — сказал Буткин и сел на канистру. Слушкин достал из ящика длинную банку и повертел перед глазами. Слива в крепленном вине прочел он. — Попробуем. — Это же на продажу замялся Буткин. — Продаж, деньги выручишь, все равно пропьешь. Буткин грустно хихекнул — Подумал, взял с верстака стамеску и пробил в банке две дырки. Банку он протянул Слушкину, а себе достал вторую и открыл подобным же образом. Они начали пробовать. — Чего давно в гости не заходил? — спросил Слушкин. — Дела, — неопределенно ответил Буткин и закурил. — Брехатнику валдой махать. — Из-за Нади? Ну, сознался Буткин. Достала она меня. Мне ты что врёшь? Слушкин приложился к банке. Я-то вижу. Что ты видишь? Что влюбилась она в тебе. Буткин ничего не говорил, яростно дымя сигаретой. Ну, продолжай, подтолкнул его Слушкин. Буткин зажег вторую сигарету от первой, хехекнул, помолчал и неожиданно кратко и твердо сказал. — Да? — И что? — Крепко усмехнулся Слушкин. — Хе, крепко кивнул Буткин. Ты же знаешь, Витус, что со мной такого никогда не бывало. А вдруг случилось? Ну, я и решил держаться подальше. А что делать-то? Ты посоветуй. Ты ж здесь командир. Командир, пропил мундир. Кому советует тебе? Так в этих делах я перед тобой просто щенок. Вам самим решать надо, а не играть в Штирлица с Мюллером, как детям малым. Ну тогда, блин, держи её на цепи, я вкнул Буткин. А за себя я ручаюсь. Я не умею, Слушкин развел банкой и сигаретой. К тому же она все равно вынудит меня, чтобы я заставил ее сделать то, что она и так хочет сделать. И я же буду виноват. Ты-то здесь при чем устала, паник Буткин? Вот и я говорю, я-то при чем? Что, я за вас все решать буду и все грехи на себя возьму? Минует меня чашься я. Я, Надя, никто. Что ж ты... Презентуешь мне её, растерялся Будкин. Она мне не принадлежит. Я её свободу не умоляю. Будкин допил банку, повертел в руках и бросил в ведро. Нет, я так не могу подвёл он и так. Друг всё-таки. Вот как крякнул Слушкин и тоже допил банку. Ехали, ехали. Да никуда не приехали. Ты для себя реши, а за меня уж не боись. Я от ничего не теряю, у меня нет ничего. А Нади и счастье жилы. Я перед ней виноват. Если уж ей такое счастье выпадает, пусть будет такое. Как-то дико всё это. Витус Будкин обеими руками стал скрести голову, душа разрывается. Да и не верю я тебе. Ну хочешь, пойдём к тебе. Я позвоню Наде и скажу, что ты её любишь, предложил Служкин. Тогда ты поверишь, что я зла не держу. Сидишь тут мрачней навозной куче. Пойдём, убито согласился Буткин. Они заперли подвал и пошли к Буткину. Не разуваясь, ввалились в комнату. Буткин набрал номер и протянул Слушкину трубку. — Алло, — произнесла Надя. — Надя, это я сказал Слушкин. Мы тут с Буткиным хорошо поговорили. Я должен тебе сказать, что он тебя любит. — Вы что, пьяные? — яростно спросила Надя. — А что, тебя любить только с пьяну можно? — Передай ему, что он козёл, — крикнула Надя и бросила трубку. Воткин стоял и глядел на Слушкина собачьими глазами. Она дала понять, что очень рада, пояснил Слушкин, опуская трубку на рычаг. Он ненадолго застыл, глядя куда-то в пустоту. "Старый я толстый сегодня", сказал он. "Виктор Сергеевич Случкин. Пойдём обратно в подвал, вмажем ещё по банке, а потом на ключик слетаем". Тебе ведь тоже водой запастись надо. Через час красные расхристанные, они вывалились из подвала, волоча за собой по ступенькам санки. В санках громоздились две канистры — толстая пластиковая Слушкина и тощая алюминиевая Будкина. Канистры чем-то напоминали опальных боярню Морозову и протопопа Авакума. У дверей подъезда, расстелив по снегу пушистый хвост, сидел Пуджик и смотрел на Слушкина спокойными, как копейки с желтыми глазами. Пока Будкин, прикрывшись воротником, закуривал, Слушкин, почти встав на четвереньки, гладил кота и бормотал. «Не трусь, солдат ребенка не обидит». Взявшись под локоть, как супружеская пара, Сложкин и Буткин твёрдо двинулись вперёд, а санки сзади оставляли извилистый след на заметённом тротуаре. "Споём", предложил Буткин, когда они проходили мимо школы. "Какое петь? Я ж, блин, на хрен педагог?" осадил его Сложкин. На позвоночнике скелета теплицы сидели чебыкин и градус. — Виктор Сергеевич, здрасте, — заорал Чебыкин. — Здрасте, — Слушкин вяло махнул рукой. — Вы куда пошли? — В публичный дом, — ляпнул Слушкин. Чебыкин и Градусов превратились в изваяние наподобие химер собора Парижской Богоматери, а потом восхищенно заржали. — Географ Глобус пропил, — ликующе завопил Градусов. — Это Градусов, знакомься, — сказал Слушкин Буткину. — Пойдем ему вторец дадим, — предложил Буткин. — Да фиг с ним. Буткин все равно оглянулся и зорко всмотрелся в Градусово. — Вот ты какой, северный олень, — пробормотал он. Они пересекли новые речники, пересекли старые речники и выбрались на крутой берег Затона. Эти глаза напротив самозабвенно пел пьяный Будкин. Эти глаза не против самозабвенно пел пьяный Слушкин. По тропинке ведущей к ключику в обе стороны двигались многочисленные фигурки с санками и бидонами. Блин, неохота в очередю ги дрыгнуть на таком ветру ду и поёжился Слушкин. Давай лучше в санках с горы покатаемся. Буткин посмотрел вниз себе под ноги и хихекнул. Они выбросили канистры в сугроб и вдвоем взгромоздились на санки, еле уместившись. Отталкиваясь руками, они, как паук, подползли к обрыву, качнулись и канули вниз. Свистнул ветер, сдвинув шапки на затылок. На убитом склоне санки вмиг развили сверхзвуковую скорость. Корявые берёзы, росшие посреди склона, неуверенно шагнула вправо, влево и остановилась прямо на пути, широко расставив ноги и растопырив в тысячу кривых рук. Катультируемся в звыл у Буткин. Они разом повалились набок, покатились кубарем и в опящем комом шлёпнулись об ствол. Служкин сипло захохотал. «Это был первый выход в космос человека без скафандра», — сказал он Буткину, который еле отклеился от его спины и медленно пополз наверх к жёлтому небу. Он охал и потирал поясницу. «Ну что, повторим?» — бодро спросил Слушкин Буткина, когда и сам поднялся на обрыв. Буткин сидел в сугробе. Держал в зубах перчатку и пальцем протирал часы на запястье. Не помотал он головой. Мне хватит. Да ладно, Слушкин сзади обхватил его подмышки и почти силком воткнул обратно в санки. Деловито плюхнувшись ему на колени, Слушкин дёрнулся всем телом, и санки соскользнули под уклон. Они промчались по крутояру так, что берёзы, мелькнув мимо, только рявкнуло. Масса санок отлетела с такой инерцией, что они с разгона вылетели на камские льды и врелись носом. Тесно сцепившихся Будкина и Слушкина единым телом унесло вперёд на задах, так что они прорвали широкую борозду и остановились, увязнув по грудь в целой горе снега. Они выбирались обратно наверх, На ктеме царапавые су штанов ледяную корку. Ну давай ещё разочек поглиссируем Ныл Слушкин. Ну последний, Бог Троицу любит. Глиссируй один, сердито отрезал Будкин. Вздохнув, Слушкин натянул шапку поглубже, оседлал санки один и кинулся вниз. Его траектория вильнула из стороны в сторону, выпрямилась и нацелил изверь берёзу. Витус истошно завопил Будкин. Но было поздно. Санки как снаряд врезались в комель. Служкина поставила в полный рост, шмякнула об стволы и отбросила. Он пластом хлопнулся в сугроб и остался неподвижен. Будкин постоял, подёргиваясь от ужаса и холода, и не выдержав Неловко, как баба через плетень по лес вниз. Он добрался до Служкина и потолкал его в бок. Витус, ты жив? растерянно позвал он. Служкин повернул к нему красное мокрое лицо с испуганными глазами и ошарашенно пробормотал: У меня в ноге что-то хрустнуло. Где забеспокоился Буткин и пощупал его ногу? — Ай-я! — взвыл Слушкин. -э — Пэ-э-э, переломчик! — заикаясь, произнес Буткин. Слушкин перевел сумасшедший взгляд на свою ногу. — Не слишком ли много для одного человека? — спросил он.